Об авторе. Хейли Скривинор, бывший директор Уллонгонского фестиваля писателей. Уроженка маленького провинциального городка. Ныне Хейли живет и занимается писательским трудом на земле народа Дхаравал. В Уллонгонском университете, который находится в одноименном городе, расположенном на южном побережье, нового Южного Уэльса. Она защитила диссертацию по литературному творчеству и имеет соответствующую ученую степень. «Грязный город» — ее первый роман. Более ранний вариант этой книги вошел в шорт-лист претендентов на литературную премию «Пингвин» и завоевал премию австралийского литературного журнала «Kill Your Darlings» за лучшее неопубликованное художественное произведение. Kill your darlings – совет опытных литераторов, начинающим писателям. Убить своих любимых – значит избавиться от ненужных сюжетных линий, персонажей или предложений, то есть тех элементов, которые дороги писателю, которые он долго и любовно вынашивал, ради совершенства произведения в целом. Впервые вариант этой фразы мы находим в сборнике лекций для Кембриджского университета о писательском искусстве сэра Артура Квиллера Куча 1863-1944 годов. Позже в видоизмененном виде ее процитировал Уильям Фолкнер 1897 1962 годы. От автора. Я писала эту книгу на землях по-прежнему принадлежащих племени Вади-Вади, которые относится к народности Дахаравал. Я выражаю искреннее уважение бывшим и нынешним старейшинам этого племени и благодарю их за постоянную работу по сохранению этой территории, за заботу о стране, в которой я живу и о которой пишу. Я пришла к выводу, что создание книги — это процесс последовательных приближений, безостановочная работа над сюжетом, над словом, поиск путей вернуться к уже написанному. Порой застревая, я переключалась на текст в котором старалась выразить признательность всем, кто оказывал мне содействие. Вариантов этого текста у меня должно быть около дюжины. Размышления о местах и людях, благодаря которым эта книга появилась на свет, всегда помогало мне сдвинуться с мертвой точки. Если мое авторское слово получилось длинным, это лишь потому, что в работе мне помогали очень многие. Когда я начала писать эту книгу в качестве дипломной работы по специальности литературное творчество, мне посчастливилось получить финансирование от Комитета штата по поддержке культуры и искусства, create NSW, а также стипендию в рамках программы правительства Австралии по подготовке ученых-исследователей. Я хотела бы выразить особую благодарность доктору Шейди Косгроув за уникальную поддержку в качестве научного руководителя и за то, что она не смутилась, когда я поселилась практически с ней по соседству. Благодарю моих бывших коллег по Вулонгонгскому университету. Шейди Косгроув, Джошуа Лоб, Крисси Хаук, Люк Джонсон, Кэт Маккиннон. Все вы прекрасные специалисты, страстно любящие свое дело. Я с большим удовольствием и пиететом наблюдала за вашей деятельностью. Спасибо всем моим бывшим студентам за то, что слушали мои рассуждения о писательском мастерстве. А это мое любимое занятие. Благодарю Николаса. Озолинша и Рена Ветторетто, прекрасных товарищей, с которыми мы одновременно трудились над дипломными работами. Я очень рада, что из всех столов в корпусе номер 19 именно ваш оказался рядом с моим. Хочу поблагодарить клуб писателей имени Катарины Сусанны Причард в Западной Австралии, и Национальный дом творчества писателей Варуна в Новом Южном Уэльсе, в котором я работала на различных этапах создания моего романа. Особую благодарность я должна выразить за предоставленную мне стипендию Австралийского общества писателей имени Рэй Коппи и Дома творчества писателей Варуна. Благодарю семейство Коппи, за поддержку, которую они оказывают молодым литераторам и австралийскому обществу писателей. Выражаю искреннюю признательность Вере Костелло, Эми Сэмбрук, Веки Стюарт, Кэрол Мейджор и Шилли Аткинсон за существенную поддержку в период моей работы в доме творчества Варуна. Хотела бы также поблагодарить Аннабель Стеффорд, Джейн Гибиан, Хелен Крэмптон, Рут Старк и Грега Вудленда, которые поддерживали меня во время памятного первого пребывания в этом Доме творчества, а также всех, с кем я познакомилась в последующие приезды. Жизнь в сообществе литераторов придает уверенности в собственных способностях В этом и состоит волшебство атмосферы, царящей в Доме творчества Варуна. Существенная помощь в создании этой книги была оказана мне в рамках программы Hard Copy, реализуемой по инициативе литераторов австралийской столичной территории. Хотела бы сказать особое спасибо Найджелу Физерстоуну, за постоянную поддержку, благодаря которой сообщество Hardcopy может вести динамичную жизнь. Отдельно хочу поблагодарить полицейского, который на условиях анонимности рассказывал мне о своей работе. Эта информация стала прочной основой сюжета книги. Не раскрывая вашу личность, я выражаю вам искреннюю признательность за эти беседы. Если в книге есть неточности или ошибки, они возникли исключительно по моей вине. Благодарю милейшую Линду Готфри. Это моя соседка, с которой мы вместе участвовали в литературном фестивале, и вообще классная деваха. И несравненную Джемму Пейн. Она всегда понимает, что я хочу сказать лучше меня самой. Вы стали моими первыми читательницами. Без вас моя книга не увидела бы свет. Спасибо Хелени Фокс за наши долгие беседы, за то, что ты плывешь со мной рядом в своей маленькой лодочке. Твоя сила ранимости. Спасибо Джули Кис. Ты моя родственная душа, хоть и занозистая и не очень покладистая. Спасибо Донне Уотерс за истинную доброту, за готовность уехать со мной, чтобы вместе писать книги. Спасибо Джеки Бейли за мудрость и за советы относительно характера сержанта Майклс, хоть я и не сразу их усваивала. Особо хочу отметить писательницу и мою подругу Эмму Дарра. Твой тонкий ум не раз меня выручал, Я этого никогда не забуду. И еще я должна сводить тебя в ресторан. Эда Гунайдин и Фейт Чаза. Я без памяти влюбилась в вас обеих почти сразу же, как только мы познакомились. Спасибо, Венди Дорингтон, моему любимому библиотекарю на все времена. Когда я сообщила тебе что моя книга будет издана, ты так обрадовалась, что я и сама поняла, это событие огромного значения. Спасибо Гленну Ванстолу за то, что поддерживал мои начинания в течение многих лет. Спасибо Лор Уайт, Адаре Энталер, Саре Роуз Черри и всем, с кем я познакомилась на литературном фестивале в улунг Благодарю вас за огромную работу и энтузиазм. Благодарю Эмили Грей, Скай Каралла, Сьюзан До и Сару Рич за то, что вы слушали мои восторженные речи. Жду ваших отзывов и рецензий. Доктор Сара Николсон, ваша работа в Доме творчества писателей на Южном побережье — выходит далеко за рамки служебных обязанностей. Огромное спасибо от всех литераторов, которым вы приносите пользу. Особая благодарность администрации ботанического сада в, в Улунгонге. Совместно с Домом творчества писателей вы предоставили мне возможность поработать в коттедже Крейтлоу, где я занималась редактированием книги. Огромное спасибо членам других организаций-литераторов Белл Куин, Хлое Хиггинс, Фредерике Кришнабак Ди Василакис, Элеоноре Уитворд, Морин Флинн и Тесс Пирсон, а также Сари, Робу и Кори. И тому, кто, надеюсь, скоро появится на свет. За учреждение Клуба поклонников Хейли Скривинор. вы самая лучшая семья, какую я знаю». Рукопись моей книги вошла в шорт-лист соискателей литературной премии издательства «Пингвин» за 2020 год и была удостоена премии «Лучшая неопубликованная рукопись» литературного журнала «Kill Your Darlings». Это признание сильно расширило мои представления о рамках возможного. Особую благодарность хочу выразить Ребекке Старфорд, Матильде Имлах и Сэм Ван Цведен. Ребекка, твои суждения о моей работе имели огромное значение. Я с ужасом думаю о том, какой была бы моя книга без твоих советов. Хотела бы поблагодарить Ребекку Слейтер за то, что выбрала мою рукопись из кучи забракованных, разглядела в ней потенциал, а также Грейс Хейфетс за то, что поздно вечером, поздно вечером, в воскресенье, написала мне, что тебе понравилась моя книга. Ты поистине дар богов-агентов. Как повезло мне и моей книге, что мы тебя нашли». Спасибо, Кейт Паттерсон, из австралийского отделения издательства «Пен Макмиллан», за то, что тебе понравился эпизод «Ствистис», а также за название для моей книги. Благодарю Кейт Блейк за то, что приняла меня и мою книгу с распростертыми объятиями. Благодарю Кристин Коппраш из фирмы «Флотерон». За то, что вылавливала неточности, которые имелись в книге уже давно и которые никто не замечал. В результате кое-где описания событий получались странными, а также за то, что всегда помогало мне найти нужные слова. Спасибо Дэвиду Форреру из литературного агентства Inkwell, за помощь в издании моей книги в США. Благодарю моего литературного агента в Великобритании Джейн Финниган. Наконец-то я нашла великолепного агента. Алекс Сондерс из британского отделения издательства Пен Макмиллан. Спасибо за тонкий анализ сюжета и за терпеливое выслушивание моих рассказов об американских горках. Благодарю Али Лаво, за изумительное техническое редактирование текста. Ваше замечание к моей книге ⁇ настоящий мастер-класс ⁇ Ах, если бы вы могли постоянно сидеть в моем кабинете и строго следить за тем, что я пишу. Благодарю Брианну Коллинс за отличные электронные письма. Благодарю всех, кто трудился над моей книгой. Ваши профессионализм и энтузиазм просто изумительны. Выражаю всем вам признательность от имени моего романа. Когда я уже редактировала книгу, у моей мамы диагностировали рак яичников. Я благодарю всех, кто помогал ей в этот тяжелый, ужасный период. Особое значение имели процедуры ухода. Люди, которые оказывают эту помощь, не должны проявлять героизм. Мы обязаны обеспечивать финансирование их труда и защищать их, чтобы они могли выполнять свою работу. Кстати, я считаю, что искусство – это тоже форма заботы и ухода, ведь искусство помогает нам приводить себя в чувство. Благодарю всех моих родственников, но особенно мою мамочку Данину Скривенор. Спасибо за все, чем ты жертвовала ради меня, за то, что дала мне прекрасный жизненный старт. Всем, что я собой представляю, всем, чем я могу стать, я обязана твоей неизменной любви. Я люблю тебя очень и очень». Благодарю своего брата Криса. Видишь, книга у меня все-таки получилась. Благодарю моего отца Мерея и Алисон. Моих сестер Клэр и Лорен. Надеюсь, вам понравится мой роман. Спасибо, Дэниел, за то, что любишь меня такой, какая я есть. И за то, что приносил мне смузи и тихо ставил их на стол. Твоя непоколебимая вера в то, что я смогу совершить задуманное, помогала мне прыгнуть с обрыва моих возможностей и летать в небе вопреки законам гравитации. Словно хитрый койот, я парю в воздухе на крыльях твоей веры в меня. Наш кот Маусгард и соседский кот Тилли. Вы так мило, постоянно путались под ногами. Честно говоря, без вашего участия я могла бы работать быстрее. Но это было бы менее увлекательно.